Час ночи. Многое можно простить там, где явлено ярое огненное устремление к свету. Ведь устремление это и есть движение к свету. Оно возможно лишь при наличии горящего в сердце огня. Огонь. Огонь. Сойди на горящее сердце мое, чтобы усилить его многократно. Вабили соколы из поднебесья, Так же и огонь может снизойти на зовущий его сердце. Огонь пространственный призывается из пространства. По молитве Верховного Иерафанта спускался небесный огонь на жертвенник древнего храма и зажигал светильники. Также и светильники Духа возжигаются небесным огнем. «Желайте огня!» Хотите огня, и сойдет он на вас, жаждущих крещения огненного. Его нет в вас, ибо он не сходит извне. Его нет вокруг вас на земле, ибо он с неба, то есть из пространства. Пламя магнитно. Устремление является бы сущность магнита духа в действии. Устремление яро магнитно. Энергии его, приведенные в действие, насыщаются пространственно в силу закона притяжения. Притяжение и насыщение идет по созвучию. Каков зов, таков отклик. Не милость неба, но заслуженное следствие. Не случайность, но действие непреложного закона. Потому говорю, только устремитесь, и зальет вас сияние беспредельности. Но огонь надо пронести, не угашая. Ибо пламя магнитно, и во время угасания бездействует. Приток тонких энергий прекращается, и пространство молчит. Угашение пламени духа равносильно духовному самоубийству. Непрерываемая связь с иерархией света исключает возможность угашения огня. Любовь к иерархии. Есть сердце, горящий огонь. Огонь удержите любовью.